Глава 23 «Госпожа злая колдунья, выходите, явите нам свой лик. Хотелось бы задать несколько вопросов». Очередной стук в дверь получился уже более настойчивым и громким. «Сейчас». «Бегу, спотыкаюсь». Я для верности наоборот не только закрылась в классе, но и придвинула тяжелый, между прочим, стол, прижав им створку, чтобы, не дай бог... Они не ухитрились попасть внутрь. Они — это, судя по голосам Радужный, волшебники, король, у него низкий бас с командными нотками, а еще, конечно же, Мартин. Дорогой, ненаглядный Мартин, который, по заверениям Ланса, никоим образом меня узнать не мог, а вот узнал. Эх, нужно было сильнее его палкой первый раз бить. Зря я постеснялась. «Морайна, категорично требую, чтобы вы вышли и объяснились. Ситуация складывается прямо удивительная». Это ректор. Мне кажется, он всей душой ненавидит тот день и час, когда ему на голову свалилась столь проблемная ученица. «А я ваши требования игнорирую, потому что не имею таких желаний. А еще у вас там ненормальный принц, который обзывает меня лесной феей». Я не обзываю. Я видел вас. Возможно, все-таки во сне, но точно видел. Я полюбил вас. Всем сердцем. О очень сложная ситуация, однако. Дверь снова содрогнулась от удара. Судя по всему, использовать волшебство они не могут, иначе уже давно убрали бы преграду. Я слышала подобные предложения от короля, на что радужный ему ответил громким шепотом, будто такой возможности не имеет. «Вот и чудно. Значит, буду сидеть в классе, пока они не отстанут. Еды нет и воды тоже, но как-то протяну. Выходить точно не собираюсь, по одной простой причине. Понятия не имею, что говорить в ответ на все вопросы. Чёртов блондин! Не мог свои пыльцы насыпать больше?» «Фея моя! Пожалуйста, откройте нам дверь, я счастлив, что вы нашлись!» Меня хотели женить, дабы отвлечь от думы и мечтаний, в которых присутствует лишь ваш светлый образ. Это великое счастье, что мы встретились. Я сейчас расплачусь от восторга. Такой трогательный момент, но, знаете ли, лучше сделаю это на расстоянии. Меня пугают люди, особенно принцы, считающие, будто у нас, возможна большая любовь на основе каких-то снов. «Конечно, я лукавила. Несомненно. Но не могу же я сказать правду, что этот полоумный Мартин воспылал безумной страстью после удара палкой по голове. Я, конечно, слышала расхожую истину, будто мужчины-охотники, будто женщина должна быть недоступной и вести себя холодно. Тогда, мол, они с ума сходят от желания, но, блин, влечение Мартина – реально странное явление». «Что у вас тут происходит, Максимилиан?» Неужели ты не в состоянии решить проблемы в собственной академии? Почему я вынужден бросать более важные дела с пропавшей спящей красавицей и нестись сюда? О, Господи! Чуть не заплакал от счастья. Голос Ланса! Ланса, вот черт! Я забралась ногами на стол, а потом прижалась ухом к двери, чтобы лучше слышать все происходящее. Сейчас Мартин заявит, будто рыцаря он тоже помнит весьма странном антуража, если более точно в образе разбойника. Знать-то он его и ранее знал, и вопросов возникнет значительно больше. Однако принц ничего подобного делать не стал. Наоборот. «Ах, господин рыцарь, я так рад, что вы пришли на помощь. Сто лет вас не видел, но вы, как всегда, вовремя. Я встретил девушку, которую очень сильно люблю. Я мечтал о ней, грезил». «Видел во снах. Однако она испугалась и спряталась от нас в классе. Помогите. Я намерен жениться на ней прямо сейчас». Чуть со стола не свалилась. Честное слово, в смысле сейчас? Он ненормальный? Подожди, Мартин. Во всем разберемся. Блондин, судя по голосу, быстрее был готов придушить меня. Будто это я виновата, а не принц, который кукухой поехал. Вообще молодец, конечно. Ему хорошо. Его этот ненормально не помнит, как и дом гномов с белоснежкой, а ко мне прицепился будто репей. Значит так, — громогласно заявил король. — Я требую сейчас же вытащить девицу сюда, мы берем ее в жены. — Ваше Величество! — радужный смущенно замялся. Я же сказал вам, данная особа не обучается на принцессу. Она злая колдунья. И что? Голос короля оставался так же невозмутим. Мой сын любит ее и хочет жениться. Какая мне разница, кто она? Я предполагал, будто мальчик немного бредит, Придумал себе образ несуществующей женщины, но нет, она есть, вполне реальная. Так какое мне дело до того, кем девушка является? Ну пусть колдует себе сколько угодно во дворце. Кто ж против? В данном факте есть даже что-то такое. Своя личная злая колдунья. По мне, ее особенность больше плюс для королевства. Честно говоря, аж глаз задергался. Это что вообще такое? «Вы меня, конечно, простите, но я замуж не хочу», — высказалась, а потом со всей силы ударила ладонью по двери. «Либо вы немедленно достаете из комнаты невесту моего сына, либо я, а вы знаете, мое королевство далеко не последнее, объявляю войну». Король, похоже, уперся намертво. «Позвольте полюбопытствовать, кому?» — спокойно спросила его Ланс. «Всем!» А вы понимаете, могу себе позволить. Слушайте, снова подключился к переговорам Радужный. Давайте посмотрим остальных девушек. Все они прекрасны, исключительно подготовлены, знают этикет, правила поведения при дворе, международную политику, дипломатию, тысячу способов завязывать королевский галстук. Мне кажется, ректор перечислял бы достоинства своих подопечных до бесконечности, однако Мартин снова завёл шарманку о неземной любви. В общем, вопрос, судя по всему, встал ребром. «Марайна, открой!» Велел вдруг светлый рыцарь, совершенно спокойно, будто у него под носом, не назревал глобальный конфликт государств. «Зачем? Я, конечно, верила, Ланс меня не отдаст за принца», хотя бы потому, что злая колдунья гораздо хуже Белоснежки. «Открой», — говорю. «Надо заканчивать это цирковое представление. и Ещё не хватало и вправду дождаться войны. Пять минут тебе, или я всё разнесу тут в щепки». А ректор говорил королюбу-то нельзя применять волшебство в стенах Академии. Очень постаралась, чтобы голос не звучал ехидно. «Блондин на данный момент мой единственный союзник». По итогу всей ситуации складывалось сильное подозрение. Короли тут не привыкли, чтобы им отказывали. Он уже, есть такое ощущение, этой свадьбы требует не ради сына, а из принципа. Типа король сказал, все кинулись исполнять. «Так я и не волшебник», — резонно заметил Ланс. «Им нельзя. А я на самом деле, если ты сейчас же не выйдешь, разберу академию по камешку». «Марайна, пожалуйста!» Голос Радужного звучал взволнованно. Похоже, рыцарь не преувеличивает. Я тяжело вздохнула, слезла со стола и принялась тянуть его обратно на место. «Еще чего доброго вправду, психанет-блондин. Надо признать в ту историю с Белоснежкой, по сути, я его втянула своим желанием помочь гномам. Учитывая положение Ордена, не сомневаюсь». Он из щекотливой ситуации вполне может выйти чистеньким. Скажет, мол, была необходимость, поэтому так поступил. А у меня в данном случае иммунитета от наказаний нет. Размышляя насущным, так увлеклась, что сама не заметила, как оттянула тяжеленный стол. Дверь тут же распахнулась. Передо мной стояли Радужный, Король, Мартин, Светлый рыцари и еще куча волшебников. Девиц хотя бы нигде не было видно. И на том спасибо. «Иди сюда!» Блондин поманил пальцем. «Я осторожно, маленькими шажочками приблизилась!» «Итак...» Ланс повернулся к королю. «Вы, Ваше Величество, утверждаете, что хотите только эту девушку в жены, своему сыну, причем прямо сейчас, так?» «Совершенно верно!» кивнул мужчина. «В случае, если мы вам отказываем, вы обязуетесь начать военные действия против близко расположенных государств, так?» «Вы удивительно правильно поняли мою мысль, господин рыцарь». «Замечательно. Морайна, дай руку». «Я не совсем понимаю, что собирается сделать Ланс», — протянула ему конечность. «Нет, другую. Ту, на которой повязка». Это было крайне неожиданно, однако возможности поинтересоваться, что происходит, блондин не дал. Он ухватил меня за нужную руку, а потом резко дернул. Импровизированный бинт. Немая сцена. «Эм, Ланс, это же Мира». Радужный застыл, словно монумент, лишь глазами гипнотизируя татуировку. «Максимилиан, спасибо, что сказал. Я-то сам не догадался». Не узнал свой собственный дух. Но как? Ректор поднял удивленный взгляд на рыцаря. Вот так. Блондин развел руками. Сам не ожидал, но тем не менее. О чем идет речь? Король начал нервничать. Ему, очевидно, не нравилось происходящее. Он чувствовал по интонации Радужного, что-то пошло не так. Морайна, вы понимаете, сколь это все опасно? Для вас? «В первую очередь. Честно говоря, не очень. и Ещё больше не понимаю». Я повернулась к блондину. «На кой чёрт ты всем это показал?» «Какая разница?» Днём раньше, днём позже. В облачном доме уже обозначился новый листок на фамильном древе. Отец сегодня задал вопрос, кем является избранница старшего сына. Ланс по-прежнему оставался невозмутим, а мне, положа руку на сердце, хотелось дать ему в лоб. К таким резким переменам жизни никак не была готова. Из продавщиц в колдуньи, из колдуньи в невесты. Вот это я расту, конечно. Да что происходит, требую объяснений. Бесновалось его величество. Несомненно, вы их получите. Максимилиан поправил свою шляпу, которая не иначе как от волнений немного съехала на бок. «Видите ли, данная особа не может выйти замуж за вашего сына. Она в некотором роде почти замужем, морально обручена. Соответственно, если вы продолжите говорить о ее возможной свадьбе с Мартином, то это можно будет расценить как полное неуважение к облачному дому». «Вот тут короля проняло...» Он немного даже взбледнул, видимо, репутация семейства Ланса была более, чем впечатляющей. «Простите, однако при тут представители ордена?» Мужчина значительно убавил гонора в голосе. «Так Марайна обручена со светлым рыцарем из данного рода. Вы имеете намерение оспорить право облачного дома на эту девушку?» Последний вопрос Радужный задал, тщательно сдерживая насмешку в голосе. Король сначала покраснел, потом снова обрел белый цвет лица. Мартин икнул и пару раз дернул одним глазом. Похоже, само предположение о неуважении к семье Ланса являлось страшным грехом. «Ни в коем разе», — сильно извиняясь за недоразумение, которое у нас тут произошло. «Но папа!» Тут же Мартину прилетел под затыльник. Мой сын обознался это, несомненно, с удовольствием пройдем в бальный зал и посмотрим остальных кандидаток в принцессы. «Папа, мое сердце будет разбито!» Мартин, несмотря на всю ситуацию, упорно пытался сражаться за свою любовь. Это даже растрогало, если честно. «Лучше с разбитым сердцем, но живой», — отрезал король. Я в очередной раз задумалась, не слишком ли мало мне известно о светлых рыцарях. Это кем же надо быть, что их так панически боялись даже короли?»